номер отеля был еще меньше чем комната на улице делла планш в ширину едва ли шире входной двери и метра три в длину разумеется стены не располагались перпендикулярно друг к другу но если смотреть от двери расходились под косым углом пока не расширяли помещение метра на два чтобы затем снова устремиться друг к другу и соединиться таким образом комната имела горизонтальную проекцию гроба, и была не намного просторнее, чем гроб. У одной длинной стены стояла кровать. На другой длинной стене висел умывальник, под ним шаткое беде, напротив двери стул. Справа над умывальником, сразу под потолком, было прорезано окно, даже не окно, а застекленный клапан выходившие в световой колодец и открывавшиеся и закрывавшиеся при помощи двух шнуров. Через этот клапан в гроб проникал влажный поток нагретого воздуха, принося с собой приглушенные шумы внешнего мира. Звяканье тарелок, журчанье туалетов, клочки испанских и португальских фраз, обрывок хохота, плач ребенка и иногда совсем далекий гудок автомобиля. Ионатан сидел в нижней рубашке и кальсонах на краю кровати и ел. В качестве стола он придвинул стул, на него водрузил фибровый чемодан, а на чемодане разложил пакет, в котором принес продукты. Перочинным ножиком он разрезал пополам тушки сардин, подцеплял половинку кончиком ножа, размазывал ее по куску хлеба и отправлял кусок в рот при прожевывании нежное пропитанное маслом мясо сардин смешивалось с пресным наздреватым хлебом, образуя некую массу восхитительного вкуса. Возможно, не помешало бы капле лимонного сока, подумал он, но это уже было бы почти кощунственным чревоугодием ибо после каждого куска он отхлебывал глоток из бутылки, давал ему стечь по языку, и двигал между зубами, так что слегка отдающий металлом послевкусие рыбы, в свою очередь смешивалось с живым кисловатым букетом вина. И эффект был настолько впечатляющим, что Ионатан был уверен, что еще никогда в жизни не ел ничего вкуснее, чем сейчас, в этот момент. Жестянка вмещала четыре сардины. Это составило восемь маленьких кусков, тщательно пережеванных с хлебом, плюс восемь глотков вина. Он ел очень медленно. Он однажды прочел в газете, что проглоченная в спешке еда, особенно когда человек сильно проголодался, плохо усваивается и ухудшает пищеварение. Более того, может вызвать тошноту и рвоту. И еще он ел медленно потому, что думал, что это трапеза для него последняя. Покончив с сардинами и собрав хлебом, оставшиеся в жестянке масло, он принялся за козий сыр и грушу. Груша была такая сочная, что чуть не выскользнула у него из рук, когда он ее чистил, а сыр был так плотно спрессованный вязок, что приклеивался к острию ножа. А вкус у него был таким кисло-горьким, что у него внезапно пересохло во рту, и десны свело судорогой, словно от испуга, и на какой-то момент иссякла слюна. Но за сыром последовала груша, кусок сладко источающий сок груши, и все снова увлажнилось и смешалось и отлепилось от неба и зубов и соскользнуло на язык и дальше вниз. И снова кусок сыра, легкий испуг, и снова примеряющая груша, и сыр, и груша. Это было так вкусно, что последние остатки сыра он соскреб с бумаги ножом и съел сердцевинку груши, которую предварительно вырезала с плода. Он еще немного посидел, облизывая языком зубы, потом доел остаток хлеба и допил остаток вина. Затем уложил в пакет жестянку, кожуру, бумагу из-под сыра, стряхнул туда же крошки, выбросил пакет в мусорное ведро за дверью, снял со стула чемодан, поставил стул назад, вытер руки и стал укладываться на ночь. Скатал шерстяное одеяло, сложил его в ногах постели и укрылся одной простыней. Потом погасил лампу. Было темно, хоть глаз выкали. Даже сверху из люка в комнату не проникал ни единый луч света. Только слабые влажноватая струя воздуха и совсем-совсем издалека шумы внешнего мира. Было очень душно. «Завтра я убью себя», — сказал он. Потом он заснул.